Глава 11. Действенная диета Лекарство, которое мы принимаем несколько раз в день и которое особенно нуждается в персонализации схем приема, это еда. Лайза Петтигрюм После второго приступа почечной колики уролог настоятельно порекомендовал мне проконсультироваться у диетолога, к которому меня и направил. До записи было еще несколько недель, я, имея на руках анализ суточной мочи, начал читать все о диетах, которые помогли бы снизить содержание в моче оксалатов. У меня было 64 мг при норме от 20 до 40. Просмотрев множество сайтов и статей, Я был поражен разнообразием и противоречивостью данных о содержании оксалатов в продуктах. Согласно разным источникам, одни и те же продукты содержали либо очень мало оксалатов, либо наоборот полностью для меня исключались. Компания Litalink, которая делала для меня анализ мочи, приводила очень высокие значения для цельнозерновых хлопьев, черного перца, шоколада и шпината, и очень низкие для ботата, капусты и черники. Однако на сайте медицинского центра Питтсбургского университета в списке продуктов, содержащих оксалаты, черника, батат и капуста фигурировали как пищевые продукты, содержащие большое количество оксалатов. Это лишь несколько примеров поразительных расхождений между двумя источниками. Неудивительно, что я сильно растерялся и стал с нетерпением ждать запланированной встречи с диетологом, надеясь прояснить ситуацию. Меня приняла женщина-диетолог с 20-летним стажем. Она просмотрела мои лабораторные данные, а затем выдала мне рекомендации по поводу питания, приложив к ним трехстраничный документ, составленный Академией питания и диетологии. Диетолог посоветовала мне исключить орехи и шпинат, мое любимое, и ограничить клубнику и чернику, которые я тоже очень люблю. Однако компания Литолинк утверждала, что в этих продуктах содержится мало аксалатов. Теперь я растерялся еще сильнее. После приема я просмотрел все прежние материалы, заглянул на другие сайты и написал диетологу электронное письмо, прося разъяснений. Она ответила, что рекомендовала мне избегать клубники, потому что это крупная ягода. Я могу съесть больше рекомендованной порции, полчашки или 100 граммов и превысить допустимое потребление оксалатов. Кроме того, по ее словам, поскольку разные источники приводят разные величины порций фруктов, по массе или по объему, в традиционно американских чашках или граммах, одну и ту же пищу можно классифицировать по-разному, как содержащую малое, умеренное или большое количество оксалатов. Диетолог прислал мне ссылку на источник своих рекомендаций. На факультет питания Гарвардской школы общественного здравоохранения в рубрике «Фрукты» было указано, что полчашки черники, 95 граммов, содержит очень мало оксалатов, 2 мг, В половине чашки клубники, 100 граммов, оксалатов тоже мало, те же 2 мг. Но чашка малины, например, содержит очень много оксалатов, 48 мг. Что касается овощей, то в чашке нарезанной капусты содержится всего 2 мг оксалатов. И напротив, в сыром шпинате на одну чашку 30 граммов приходится 666 мг оксалатов. В чашке ботата оксалатов тоже очень много, 28 мг. Словом, вы уловили суть. Так кому же мне верить? Эта история отражает состояние современной диетологии. Гиппократ еще в V веке до нашей эры сказал, Пусть пища будет твоим лекарством, а лекарство – пищей. Мы всегда на протяжении тысячелетий знали и понимали, что диета и здоровье неразрывно связаны друг с другом. Но все равно в вопросах здорового питания царит изрядная путаница. Главная проблема заключается в том, что в этой области трудно проводить масштабные рандомизированные исследования. Это чрезвычайно сложная задача – предписать многочисленные когорти людей, определенную диету и добиться ее соблюдения в течение многих лет, а затем оценить степень влияния на здоровье. И такие попытки предпринимались крайне редко. Известным исключением стали рандомизированные исследования средиземноморской диеты, показавшие снижение сердечно-сосудистых заболеваний на 1-2%. Но даже крупнейшая из них, предимет, стало объектом методологических споров и аналитических разногласий а после обвинений в некорректно приведенной статистике авторам пришлось пересматривать и публиковать отчет заново. Диетология как наука по большей части основана на наблюдениях и ретроспективных данных, а этот подход зависит от точности рассказов людей о том, что они едят. А точность рассказа это практически оксюморон. Джон Иоаннидис, уважаемый научный критик и специалист по методологии науки, разнес аналитические методы диетологии в пух и прах. Не отставал от него и Барт Пендерс. Тем не менее, давайте рассмотрим несколько недавних крупных обсервационных исследований связи диеты с состоянием здоровья. Проспективное эпидемиологическое исследование городского и сельского населения, отчет о котором опубликовал журнал Lancet в 2017 году, было признано лучшим по версии компании Altmetric. 168 упоминаний в прессе, 8313 твитов, 441 пост в Фейсбуке. В исследовании приняли участие более 135 тысяч человек из 18 стран. Было признано, что главной причиной повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний и смерти является потребление большого количества углеводов, а отнюдь не жира. В ходе другого исследования, проведенного в США в 2017 году, было изучено потребление 10 пищевых продуктов более чем 700 тысячами человек, умерших от ишемической болезни сердца, инсульта или сахарного диабета. Например, рацион питания с высоким содержанием соли и переработанного мяса, а также рацион бедной морепродуктами, фруктами и овощами оказались предикторами неблагоприятного прогноза. Выводы исследования таковы. 45 смертей можно с большой вероятностью объяснить присутствием или отсутствием этих 10 факторов. Если это верно, значит одна из двух смертей от инфаркта, инсульта или сахарного диабета есть следствие неправильного питания. Учитывая все только что сказанное, можно утверждать, что ежедневно тысячи американцев умирает из-за своего рациона. Авторы других исследований предположили, что диета, богатая растительной пищей, может помочь в профилактике сахарного диабета второго типа. На основании анализа 45 исследований было показано, что потребление цельнозерновых продуктов, помимо растительной пищи, связано с уменьшением сердечно-сосудистого и онкологического риска. Многие данные свидетельствуют о том, что потребление кофе также продлевает жизнь. Но все эти исследования грешат одним общим недостатком. Они основаны на сообщениях самих пациентов. Это означает, что по ним невозможно явным образом проследить причины и следствия. Исследования не были контролируемыми, а их планирование не позволяло учесть такие потенциально искажающие результат факторы, как социально-экономический статус и уровень образования участников. И действительно, систематический обзор проведенных исследований, выполненный Джонатаном Шонфельдом и Джоном Иоаннидисом, показал, что в большинстве пищевых продуктов есть ингредиенты, как повышающие, так и снижающие риск заболеть раком. СМИ, информирующие общественности, не принимают в расчет эти критические оговорки и в результате нас бомбардируют крикливыми лживыми заголовками с целью убедить во вредоносности или безусловной пользе каких-то продуктов в зависимости от злобы дня и конъюнктуры рынка. Отсутствие золотого стандарта для рандомизированных клинических исследований – это лишь один аспект проблемы, стоящей перед наукой о питании. Еще одна беда – это влияние неверно проведенных исследований на диетические рекомендации. В статье «Большой жирный пшик» журналист-расследователь Нина Тейхольц проанализировала влияние взглядов физиолога Анселя Кейса на общественные представления о здоровом питании. Кейс опубликовал работу исследований семи стран» и даже попал на обложку журнала «Тайм» в 1961 году. Согласно исследованию, диета с низким содержанием жира и холестерина якобы помогает предотвратить раннее развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Однако работа грешила многими недостатками, в ней были опущены данные по пятнадцати странам, которые противоречили основному выводу, что в свое время вызвало волну справедливой критики. Тем не менее, Американская кардиологическая ассоциация активно пропагандировала диету с низким содержанием жира, рекомендуя заменять масло маргарином и отказаться от яиц. Я, как и многие из вас, десятилетиями старательно избегал жирной пищи и жил на пресных крендельках и черном кофе, стараясь даже не смотреть в сторону сыра и пиццы. Я перестал пить даже однопроцентное молоко. Контраст с предыдущей эпохой 1950-х, начало 60-х годов, то есть со временем моего детства, был разительным. Мои родители каждую неделю покупали несколько бутылок цельного молока, а меня ласково называли «Элси теленок» за любовь, довольно бессмысленную к молоку. Лишь несколько десятилетий спустя мы осознали, как вреден для сердца сам маргарин с его гидрогенизированными жирами, которые во многих странах теперь вообще запрещены к употреблению в пищу. Тем не менее, Американская кардиологическая ассоциация и Министерство сельского хозяйства США по-прежнему рекомендуют ограничивать содержание насыщенных жиров. Оба аспекта этой истории наглядно иллюстрируют путаницу в диетических рекомендациях как неизбежное следствие ущербности исходных данных. В результате, пропагандируя рацион с низким содержанием жира, Медицинские организации одобряют вредные диеты, вызывающие ожирение и эпидемию сахарного диабета второго типа. Кстати, и многолетние рекомендации избегать молочных продуктов и соли в последнее время тоже обоснованно ставятся под сомнение. Следующая проблема – это злоупотребление в пищевой промышленности, что наглядно продемонстрировал сахарный скандал. Сахар, сахароза, содержится в трех четвертях всех фасованных пищевых продуктов. С 1950-х годов руководители сахарной промышленности активно пропагандируют идею, что калория – это калория, и что от сладостей, содержащих калории, люди толстеют не сильнее, чем от любой другой пищи. Ассоциация сахаропроизводителей возложила вину за сердечные болезни на насыщенный жир. Десятилетиями она поручала ученым, включая самого Анселя Кейса, транслировать обществу эти утверждения. Трое гарвардских ученых, опубликовавших в 1967 году в New England Journal of Medicine пресловутый обзор, в котором вина за сердечно-сосудистые заболевания была возложена на жиры, входящие в рацион, получили деньги от Ассоциации сахаропроизводителей. Кроме того, Ассоциация выступала и против новой маркировки продуктов питания, согласно которой на этикетке следовало указывать содержание сахара в данном пищевом продукте. Эта проблема актуальна и по сей день. В 2015 году мы узнали, что компания Coca-Cola активно работала с учеными, продавливая идею, будто сахар не имеет отношения к ожирению. Эта проблема касается не только сахарной промышленности. Специалист по питанию из Нью-Йоркского университета Марион Нестле на материале около 200 исследований пищевых продуктов показала, что соотношение между исследованиями, оплаченными компаниями пищевой промышленности и независимыми исследованиями, составила 13 к 115. Диетология как наука скомпрометирована не только недостатком надежных доказательств, но и корыстной пристрастностью. Путаница с диетическими рекомендациями поддерживается так называемыми пищевыми пирамидами, продвигаемыми властями. Пирамидами, которые стоят на весьма шатком основании, несмотря на то, что в их создании принимают участие такие организации, как Ассоциация диетологов США, Национальные институты здравоохранения, Центры по контролю и профилактике заболеваний, Агентство по охране окружающей среды и Управление по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами. Поскольку за этой информацией стоит государство, ее легко принять за истину в последней инстанции. Пожалуй, поговорка «у семи к дитя без глазу» должна тут звучать иначе. У семи ведомств рекомендации без системы. Нас десятилетиями уверяли, что много соли в пищевом рационе – это ужасный риск инфаркта или инсульта. Американская кардиологическая ассоциация до сих пор рекомендует потреблять не более полутора граммов натрия в день. Если вы когда-нибудь пробовали так жить, то наверняка знаете, что при такой практически бессолевой диете еда не просто невкусная, она просто не лезет в рот. Может быть это полезно для похудения, потому что так много не съешь. Сэр Джон Пиккеринг, британский врач и ученый, как-то сказал, «Такая диета требует аскетизма религиозного фанатика». Однако связь избыточного потребления натрия с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний была опровергнута. Проведенное в 2018 году исследование с участием 95 тысяч человек из 18 стран, хотя и подтвердило роль натрия в умеренном повышении артериального давления, Об избытке потребления соли судили по повышению содержания натрия в моче. Но показало, что отчетливое и статистически значимое ухудшение состояния здоровья наблюдали только при потреблении натрия свыше 5 граммов в сутки. Средний американец потребляет в сутки не больше 3,5 грамма натрия. Более того, при потреблении менее 3,5 граммов натрия в сутки наблюдается обратная корреляция между потреблением соли и риском сердечно-сосудистых заболеваний, и смертностью. Это еще один пример, как мы до сих пор в национальном масштабе соблюдаем древние диетические рекомендации, не основанные на убедительных доказательствах. Мы зачем-то цепляемся за средние показатели, вместо того, чтобы признать существование ярко выраженных индивидуальных реакций на пищевые продукты и в них разобраться. Это и есть самая большая проблема, с которой сталкиваются составители пищевых рекомендаций. Живучесть идеи будто существует одна единственная диета, которой должны придерживаться все без исключения человеческие существа. Эта идея неприемлема ни с биологической, ни с физиологической точки зрения. Она противоречит человеческой уникальности, удивительной гетерогенности нашей популяции и индивидуальной неповторимости наших метаболизма, микробиома, окружения, и это далеко не полный список. Благодаря исследованиям, выполненным в Израильском институте имени Вейцмана, мы теперь знаем, что разные индивиды по-разному реагируют на одни и те же продукты питания и на одно и то же количество пищи. Предполагается, что новая научная дисциплина нотригеномика поможет разобраться, каким образом наша уникальная ДНК взаимодействует с продуктами, которые мы едим. Впрочем, на сегодня пока получено очень мало данных, мало здесь означает нечто среднее между «почти нет» и «совсем нет», подкрепляющих предположение, что геномные вариации могут подсказать содержание персонализированной диеты. Но, разумеется, это не мешает некоторым компаниям продавать концепцию. Так называемые нутригеномные компании продвигают среди потребителей анализ определенных последовательностей в ДНК что якобы помогает составить индивидуальную диету, хотя удовлетворительные доказательства эффективности такого анализа полностью отсутствуют, а его реклама иногда прямо опровергается проведенными рандомизированными исследованиями. Мало того, была поставлена под вопрос достоверность многих научных источников по диетологии. Некоторые компании придумали виртуальных диетологов приложения для смартфонов, например, Suggestic, Neutrina и Luzit способные давать рекомендации по составлению индивидуальных диет, хотя по-прежнему не совсем ясно, на каких научных принципах основаны эти рекомендации. Чтобы выйти за рамки бездоказательных универсальных диетологических концепций, нужен вычислительный, ориентированный на объективные данные и беспристрастный подход. Именно здесь найдется место искусственному интеллекту. На самом деле специалисты института имени Вайцмана не просто продемонстрировали, что разные люди по-разному реагируют на одинаковую пищу. Впервые решающую роль в понимании проблемы сыграло машинное обучение. Компьютер сумел предсказать гликемический ответ каждого испытуемого на конкретную пищевую нагрузку. В ноябре 2015 года журнал Cell опубликовал важную статью Персонализированный рацион на основе прогнозирования гликемического ответа, написанную Ираном Сигалем, Ираном Эллиновым и его коллегами из Института имени Вейцмана. В исследовании участвовали 800 человек, не страдающих сахарным диабетом, у которых в течение недели непрерывно регистрировали уровень глюкозы в крови с помощью введенного под кожу датчика. В общей сложности за все время мониторинга испытуемые съели более 5000 стандартизированных блюд, причем в некоторых из них были такие составляющие, как шоколад и мороженое, а также 47000 привычных для них обедов, завтраков и ужинов. Всего было выполнено более полутора миллионов измерений концентрации глюкозы в крови. Детализированные гликемические ответы интегрировались в многомерную систему с другими стимулами для каждого данного пациента. В анализ были введены такие пищевые привычки, как время приема пищи, состав пищи и напитков, были учтены и другие факторы, физическая активность, рост и вес, качество сна, микробиом кишечника и данные анализов крови. Многие из этих данных испытуемые вводились сами через специальное приложение для смартфона. Гликемическая реакция на прием пищи, как и ожидалось, оказалась весьма вариабельной. Машинное обучение по модели дерева решений помогло скомпоновать миллионы единиц данных. Авторам удалось выделить 137 факторов, которые позволили предсказывать гликемический ответ на определенные продукты питания у каждого конкретного испытуемого. Затем эти результаты были проверены на когорте из сотни других испытуемых. Затем, чтобы получить дополнительное подтверждение адекватности алгоритма, было проведено рандомизированное исследование с участием 26 человек, которым были назначены персонализированные на основании этих алгоритмов диетические планы. Исследование показало значительное улучшение гликемического ответа на пищу по сравнению с контрольной группой. Алгоритмы оказались весьма точны в прогнозировании гликемического ответа и превзошли в этом опытных диетологов. Эти данные имеют очень большое значение. Для больных, страдающих диабетом и получающих инсулин, подсчет потребления углеводов является единственным способом расчета дозировки. Углеводы связывались с повышением концентрации глюкозы в крови во время еды, так же, как и клетчатку, хотя на самом деле клетчатка снижала реакцию на углеводы несколько позже, в течение последующих 24 часов. Очень важно, что в этом исследовании вариабельность индивидуальной реакции на еду была не просто выявлена, а получила объяснение. Компоненты пищи не были основной движущей силой гликемического ответа. Ключевыми факторами, определяющими гликемическую реакцию на пищу, оказались микроорганизмы кишечного микробиома. Например, присутствие в кишечнике Парабактероидес distasonis сочеталось с мощным гликемическим ответом, а слабый ответ наблюдали при наличии в кишечнике бактероидес дорой В аннотации к статье в журнале Cell, посвященной этому исследованию, говорилось, что оно стало первым шагом к настоящей персонализации питания. Эта статья коллектива авторов стала первой в серии публикаций Института имени Вайцмана. Следующим шагом стало исследование изменений в потреблении хлеба как средство регуляции уровня глюкозы в крови. В среднем по всему миру люди получают с хлебом около 10% всех суточных калорий, в некоторых регионах и до 30%, и поэтому авторы выбрали в качестве контрольного продукта именно его. В 2017 году авторы представили отчет о рандомизированном перекрестном исследовании с использованием хлеба двух типов промышленного белого хлеба и ремесленного хлеба на закваске. У всех 20 участников исследований отслеживали уровень глюкозы в крови тем же методом, что и в первом исследовании. О приготовлении ремесленного хлеба рассказывалось весьма живописно, и это показывает, как внимательно отнеслись авторы ко всем деталям своей работы. А от самого описания у меня лично текли слюнки. Белый хлеб был обычным магазином, мы выбрали хлеб от популярного производителя, чтобы быть уверенными, что все испытуемые получают одинаковый продукт. Чтобы испечь хлеб на закваске, мы пригласили опытного мельника, который молол муку на каменных жерновах из свежей твердой краснозерной пшеницы, а затем просеивал муку так, чтобы удалить лишь самые крупные частицы от рубей. Кроме того, мы наняли опытного пекаря, умеющего выпекать хлеб из такой особой муки с добавлением только воды, соли и закваски. Тесту давали подойти, делили его на порции, раскатывали, формовали, а затем пекли хлеб в каменной печи. Каждые два дня мы забирали этот свежеиспеченный из цельнозерновой муки хлеб и отвозили в лабораторию, где раздавали его участникам исследования. Запах был настолько соблазнительный, что и участники нашей группы не могли устоять. Понимая, что битва проиграна, мы после второй поставки стали заказывать хлеб и для наших сотрудников. Результаты оказались удивительными. В среднем между реакциями на хлеб обоих типов разницы не было, но только в среднем. На индивидуальном уровне вариабельность оказалась весьма значительной. Некоторые участники давали низкий гликемический ответ на хлеб, а реакция других оказалась полностью противоположной. И вновь определяющим фактором оказался микробиом кишечника. Строго говоря, на фоне употребления двух типов хлеба, микробиом был не только определяющим фактором, но и единственным надежным предиктором. Наш индивидуальный кишечный микробиом, 40 миллионов клеток, самых разных видов, около тысячи, играет намного более важную роль в реакции на прием пищи, чем можно было предполагать. В прошлом было проведено множество исследований, авторы которых связывали микробиом кишечника с проблемами, обусловленными питанием, включая такие заболевания, как ожирение и сахарный диабет, а также с нарушениями иммунитета и большим числом других расстройств и болезней. Но при этом не было получено однозначных доказательств наличия причинно-следственной связи. Возможно, причина заключается в том, что ежедневно со стулом мы теряем около 10% нашего микробиома, И его популяция слишком вариабельна, чтобы можно было надежно вычислить эффект. Тем не менее, разнообразие видов бактерий и их общий состав остаются, по-видимому, одними и теми же. Есть и другие факторы, влияющие на состав микробиома. Следует отметить, что эти бактерии отличаются собственным циркадным ритмом. Одни из них более многочисленны в утренние, а другие в вечерние часы. Этот ритм контролируется как нашими пищевыми привычками, так и биологическими часами. Например, участникам исследования давали бесплатные билеты на перелет из Израиля в США и обратно, после чего кишечную микрофлору людей, больше всего страдавших от джетлага, переносили в кишечник стерильных мышей. В результате у последних развивалось ожирение и нарушение толерантности к глюкозе. Сотрудники института имени Вейтсмана провели отдельное исследование, результаты которых показали, что вредоносные эффекты заменителей сахара, включая прибавку в весе вплоть до ожирения, коррелировали с изменениями состава микробиома. Сигали и Эллинов подытожили свою обширную работу в книге «Персонализированная диета». Всего они обследовали более 2000 человек, и главное впечатление ученых выглядит так. Мы сделали удивительное открытие. Все сугубо индивидуально. Приведу ключевой вывод всей книги. Массив данных, с которыми мы работали, огромен, и мы полностью их проанализировали, поэтому наши результаты имеют огромное значение. Они более убедительны, чем все прежние исследования, показывают, что общего универсального подхода к питанию просто не существует. Это сильное заявление. В рецензируемых статьях ему, конечно, не место. Но в книге почему бы и нет? Индивидуальности реакции в данном случае оценивали по гликемическому ответу, но, разумеется, это не единственный конечный параметр воздействия питания на человеческое здоровье, хотя и весьма важный. Гликемические пики после еды, если они значительны, могут сигнализировать о повышенном риске развития сахарного диабета, а высокий уровень глюкозы, обусловленный повышенной кишечной проницаемостью, повышает риск инфекционных заболеваний и рака. Помимо потенциальной связи с сахарным диабетом и раком, специалисты всегда проявляли озабоченность в отношении нарушения липидного состава крови, ожирения, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний. Однако пока не получено убедительных данных о связи гликемических пиков после еды у здоровых людей с повышенным риском различных заболеваний. Несомненно, Сигали и Элинов убедительно доказали, что индивидуальные закономерности гликемического ответа Одни испытуемые проявляли повышенную чувствительность к жирам, другие – к клетчатке, третьи – к поваренной соли, а на реакцию четвертых влиял сон, связаны в первую очередь с кишечным микробиомом, а все сложности можно картировать, моделировать и прогнозировать с помощью алгоритмов машинного обучения. Впоследствии группа ученых Стэнфордского университета оценила гликемические пики у 47 здоровых людей на фоне постоянного мониторинга уровня содержания глюкозы в крови, проанализировала данные о реакции на определенные пищевые продукты с помощью алгоритмов машинного обучения и предположила, что скачки уровня глюкозы – это обычное явление, причем они делятся на три глюкотипа. Особенно большое значение имели определенные компоненты пищи. Стандартное блюдо из хлопьев с молоком вызывало повышение уровня глюкозы до величин, характерных для предиабета – больше 140 мг на 100 мл, у 80% испытуемых. Вполне обоснованно можно утверждать, что это распространенное блюдо может отрицательно сказываться на здоровье большинства взрослых людей. Эти данные специалистов института имени Вейтсмана и Стэнфордского университета в отношении пиков концентрации глюкозы в крови и состава кишечного микробиома были подтверждены и другими исследователями. Сегаль и Эллинов, зная о моем интересе к персонализированной медицине, попросили меня написать рецензию на их новую книгу, которая на тот момент готовилась к выходу в печать. В книге были четко упорядочены важные результаты исследования и убедительно объяснены различия в уровне глюкозы после еды. В 2015 году авторы решили основать в Израиле компанию, чтобы помогать людям в составлении персонализированной оптимальной диеты с учетом гликемического ответа. Компания получила название «Дайту», а возглавила ее Лихий Сигаль, жена Ирана Сигаля. Я и без того был весьма заинтригован научными публикациями этих авторов, но прочтение книги пробудило во мне желание пройти тестирование в компании. Сначала мне пришлось заполнить на сайте анкету с личными данными, загрузить на смартфон приложение и получить датчик глюкозы от Abbott Laboratories. Затем после этой подготовки я в течение двух недель ежедневно записывал в приложение по часам и минутам все, что ел, Фиксировал физические нагрузки и прием лекарств. Все это время я носил на левой руке сенсор глюкозы размером с монетку. В любой момент я мог узнать уровень глюкозы в тканях с помощью считывающего устройства, которое я получил вместе со всем остальным оборудованием. Для определения микробиома мне также пришлось собирать образцы кала для анализа. Этот двухнедельный сбор данных стал для меня нешуточным испытанием. Проще всего было то, что касалось уровня глюкозы и состава микробиома, а данные о сне и физических нагрузках я не напрягаясь собирал и отсылал благодаря своему фитнес-трекеру Fitbit. Тягостной была необходимость вручную вводить в смартфон все, что я ел и пил. Поиск продуктов или напитков в списке часто давал не вполне точные результаты. Это же касалось и размеров порций. Иногда, если я забывал что-нибудь внести, мне приходилось возвращаться на день-другой назад, чтобы восполнить пробелы. Согласно полученной инструкции, мне запрещалось что-либо есть в течение двух часов после каждого основного приема пищи, чтобы не исказить гликемический ответ. Временами это было трудно, я ведь люблю что-нибудь перехватить. Это напомнило мне о забавной статье, опубликованной сотрудником Института Солка в Калифорнии Сатчином Пандой который использовал смартфон для отслеживания пищевых привычек испытуемых. Работа панды показала, что никакой трехразовой структуры питания у людей нет. В большинстве своем они едят в среднем почти 15 часов в сутки. Сработал так называемый хоторнский эффект. Люди, принимающие участие в каком-либо исследовании, ведут себя по-другому, если знают, что за ними наблюдают. Вероятно, это и заставило меня, как, наверное, и других клиентов дейту есть одни виды продуктов, избегать других, да и вообще менять свои пищевые привычки. Со всеми этими оговорками вот мои результаты относительно содержания глюкозы в тканях, состава микробиома и диетических рекомендаций. После еды у меня отмечалось несколько пиков, соответствующих умеренному глюкотипу. Если оставить в стороне неудобства, связанные с исследованием, то информация о моем микробиоме и диетические рекомендации оказались очень любопытными. Выяснилось, что мой основной сожитель – микроорганизм Bacteroides стеркосис. Диетические рекомендации основаны на моей повышенной чувствительности к углеводам и на невысокой чувствительности к жирам, судя по гликемическому ответу. Список рекомендованных продуктов давал более широкий выбор по сравнению с тем, что я ел во время двухнедельного обследования. Исходя из алгоритма, программа Day2 рекомендовала продукты, которые не вызывают у меня высоких гликемических пиков. Кроме того, к рекомендациям была приложена база данных из ста тысяч наименований продуктов, где я мог найти прогнозы относительно того, вызовет ли тот или иной компонент чрезмерное повышение уровня глюкозы. С тех пор, как я прошел это обследование, компания изменила свою стратегию. Изначально в Израиле осуществляли мониторинг глюкозы и требовали вести дневник самонаблюдения, как в моем случае. А в США, помимо мониторинга глюкозы, брали еще и анализ на микробиом за 329 долларов. Через некоторое время тот же план обследования был принят и в Израиле, так что обследование, которое прошел я, компания уже не предлагает. Day2 не единственная компания подобного рода. Вайоми – это конкурирующая фирма, которая осуществляет более полный анализ микробиома, включая не только бактерии, но также вирусы и грибковые микроорганизмы за 399 долларов, а затем используют полученные данные для составления диетических рекомендаций. В отличие от ученых из Института имени Вейцмана, сотрудники Вайоми пока не опубликовали ни одной рецензированной статьи в научных журналах. Работы лаборатории Эллинова и Сигаля – не единственные исследования, убедительно показавшие важнейшую роль микробиома в ответе каждого отдельно взятого человека на потребляемую пищу. Майкл Снайдер, возглавляющий кафедру генетики Стэнфордского университета, провел, так сказать, мультиомное исследование с оценкой одновременно микробиома, транскриптома, протеома, метаболома и генома, На материале 23 пациентов, страдающих избыточным весом, чтобы охарактеризовать процессы, происходящие при наборе и сбрасывании веса. При увеличении веса всего на 2,5 кг происходят существенные изменения видового состава кишечного микробиома. Изменяется функция более 300 генов, а в крови повышается содержание медиаторов воспаления. Эти изменения исчезают при потере веса. Позвольте мне объясниться, я представил здесь данные, полученные с помощью алгоритма day а вовсе не для того, чтобы прорекламировать эту кампанию или идею авторов исследования, так как это всего лишь первое применение искусственного интеллекта к рекомендациям по здоровому питанию. Это исследование заслуживает внимания еще и потому, что в ходе его проведения было учтено беспрецедентное в прямом смысле множество разнообразных данных, об обследованных конкретных людях. Однако этого мало, чтобы говорить о каких-то значимых переменах. Они потребуют крупного рандомизированного клинического исследования с контрольной группой, когда одной половине участников будут даны рекомендации на основании алгоритма, а второй половине нет. А затем наблюдение за обеими группами в течение многих лет для получения значимых клинических результатов. Все, что у нас есть на сегодня, лишь краткосрочная история одного единственного аспекта питания, а именно гликемического ответа на пищу. А этого очень мало для профилактики сахарного диабета или предотвращения его осложнений. Мне кажется, что без регулярного наблюдения и контроля за соблюдением диеты, режима физической активности и за уровнем глюкозы, прогностическая сила алгоритма может оказаться низкой когда я спросил руководство компании, отличаются ли РОК кривые и меняется ли надежность прогнозов, если их делают только на основании состава микробиома, то не получил в ответ ничего, кроме дежурного заявления, что оценка состава микробиома отличается большой точностью. Роб Уайт, ведущий специалист по микробиому из Университета Сан-Диего, заметил, что работа авторов из Института имени Вайтсмана Весьма основательное и строгое, что принесло им заслуженную славу. Но при этом Уайт оговорился, ему кажется, что пока нельзя экстраполировать полученные результаты за пределы непосредственно обследованной группы населения. И тут возникает еще одна проблема, которая возвращает нас к началу главы. У меня в почках оксалатные камни, что подтверждается высоким содержанием оксалатов в моче. Поэтому мне, естественно, надо придерживаться диеты с низким содержанием оксалатов. Вы, наверное, помните мои любимые блюда, которых мне надо избегать, по крайней мере, если верить некоторым источникам. Но в советах алгоритма Дейту они помечены как A+, то есть рекомендованы мне в первую очередь. Это противоречие в универсальной рекомендации, сделанной без учета моих метаболических расстройств и необходимости придерживаться соответствующего им диетического плана, Иллюстрирует сложность проблемы и подтверждает необходимость сбора по возможности всех мыслимых данных о пациенте. Только так можно составить по-настоящему персонализированную диету. Новые технологии, например, глотание электронных капсул, способных распознавать состав микробиома по мере прохождения кишечника, по составу газов, продуцируемых микроорганизмами, потенциально весьма полезны при определении, по крайней мере, одного ключевого аспекта данных на входе алгоритма. Мы уже видели попытки изменить генетический аппарат бактерий с целью лечения метаболических расстройств посредством влияния на микробиом, на приматах. На сегодня возможность составления научно обоснованных персональных диетических рекомендаций вопрос будущего, но этот путь скорее всего приведет нас к лучшим результатам, нежели те, на которые мы опираемся, зациклившись на универсальных диетических рекомендациях. Разобравшись с вопросом о диетах, мы получили отличную стартовую площадку для знакомства со следующей главой, в которой речь пойдет о том, как искусственный интеллект, помимо составления персонализированных диет, сможет улучшить состояние здоровья конечных потребителей и как виртуальный ассистент сможет взять на себя ответственность за наше медицинское просвещение.